Раздел 5. В авиации небо отдано летчикам. Стоянка самолетов, техникам и механикам. Здесь их рабочее место, здесь они полные хозяева. На этой полоске аэродрома, где отдыхают после вылетов самолеты, деловито снуют пузатые топливозаправщики, ТЗМки, крутятся юрки и электропускачи, кислородные, воздухозаправочные спецмашины. Самолет, как живое существо, требует питания, тонны топлива, сотни килограммов масла, десятки литров кислорода, других газов. Все это нужно ему для работы в небе. Старший техник, лейтенант Суходол, так и относился к своему самолету, как к живому существу. Ухаживал за ним, поил кормил, даже пытался разговаривать. И что удивительно, мощный ракетоносец хорошо понимал своего хозяина. На земле отзывался на его заботы мощным голосом турбины, точными показаниями приборов, был послушен воле летчика после того, когда техник из рук в руки передавал ему самолет. С тех пор, как истребитель стал реактивным, сверхзвуковым, Его все больше начиняли разного рода системами, новыми видами оборудования, приборами. Одному технику уже стало не под силу охватить все сложнейшие механизмы. По многим из них появились узкие специалисты. Радиолокационное оборудование проверяли и готовили одни, электроспецоборудование другие, вооружение третье, радиоэлектронику четвертое но хозяином самолета по-прежнему оставался техник. Как командир в ответе за дела в подразделении, так техник самолета отвечает за боеготовность и справность ракетоносца. Он провожал самолет в полет и первым его встречал. Каждый раз, возвращаясь из полета, майор Гайдай на вопрос Суходола о работе техники в воздухе показывал большой палец, если перевести такую оценку на пятибальную систему, то она означала «отлично». И вот неожиданная беда свалилась на лучшего техника полка. Сейчас на душе у Суходола было пусто, как пуста была стоянка, предназначенная для его десятки. Она лежала распластанной, с убранными шасси на пшеничном поле за окраиной села Лазурного. Суходол ездил туда, Видел обгоревшую кабину, дымные косы на серебристом теле обшивки самолета, залитого пеной пожарных огнетушителей. Техник хотел подняться на плоскость, заглянуть в кабину, но у самолета стоял часовой и вежливо предупредил. Нельзя, товарищ старший лейтенант, до выяснения причин. Об этих причинах день и ночь думал суходол. Все свои действия, всю предлетную подготовку самолета вспомнил. Перебрал в памяти почти по минутам. И ничего не находил такого, чтобы вызвало сомнение. Правда, некоторая спешка была при стартовых осмотрах. Плановая таблица полетов давала малый зазор на подготовку машины. Вот и старались техники, специалисты служб, побыстрее снарядить ее в очередной вылет, помогали, друг к другу. Суходол, в который уже раз делал привизию в своей инструментальной сумке, перебирал ключи, отвертки, словно хотел от них узнать, что же произошло там, в небе. Почему всегда послушная десятка вдруг загорелась. За этим занятием и застал его лейтенант Ступак, техник по электроспецоборудованию. Он неожиданно вынырнул из-за земляного капонира. Тень от его высокой худощавой фигуры узкой полоской легла на инструментальную сумку Суходола. — Что, Петрович, не уберег лошадку? Теперь хомут чинишь? С наигранной веселостью спросил Ступак. Суходол молча сложил сумку, повернулся к лейтенанту, смерил его недружелюбным взглядом. Смотрю я на тебя, Ступак, и удивляюсь. Как при высшем образовании можно иметь такое низкое сознание? Считай один ноль в твою пользу. И вообще-то не переживай. Командование зачтет тебе прежние заслуги. Вот только никак не пойму, сколько лет служишь, а всего старший лейтенант. Суходова вспомнился его дядя, колхозный механизатор. Любовь к технике. Видимо, у них в роду. Лет тридцать дядя работает на тракторах, комбайнах. Имел дело с селками, веялками. Мог разобраться в любом моторе. И вот как-то хотели избрать дядю председателем колхоза. Так он руками и ногами стал отбиваться от такой чести. Не нужны мне чины и звания. Мне любимое дело нужно. Однако навряд ли поймет это ступак. И вдруг Суходол сказал... «Должность у меня такая, невысокая, а учиться некогда было. Таким, как ты, дорогу давали. Между прочим, насчет причин пожара. Ничего?» Перешел ступак на серьезный тон. Он по-своему расценил легкую неприязнь старшего лейтенанта. «Все они, эти старые служаки, такие, выдают желаемое за действительное, — думал лейтенант». Делает вид, что довольны и службой, и званием. Комиссия уже закончила работу. Скоро ответ получим. Только о летных происшествиях не говорят, как ты выразился, между прочим. Считай 2.0 в твою пользу. Учту и эту заповедь старого авиатора. Я ведь с гражданки. Мне еще учиться и учиться надо. У жизни, у таких, как ты, Петрович. Ступак снова скоморошничал. Летное происшествие в полку он воспринял как обычную дорожную аварию. Главное, человек жив. Машина хоть и повреждена, но ее восстановит. чего же нос вешать? Будучи членом боевого коллектива, Игорь Ступак еще не стал его неотъемлемой частицей. Считал себя человеком здесь временным и близко к сердцу не брал чужих забот и тревог. В армию он не просился, его призвали после окончания института на два года. Офицерам служить, конечно, не то, что солдатам. И деньги платят хорошие, и форма приличная, особенно парадная. Но вот беда, ступак никак не мог попасть в ногу со службой. Все время спотыкался и ничуть этим не огорчался. На полеты опоздал. А что? Оборудование на самолете... Таксяк посмотрел, обойдется. Форму одежды нарушил, не на параде. Вот и сложилось о нем мнение, как об офицере недисциплинированном. В армии на молодость скидах не делают. Да и какая молодость в 23 года? На войне в таком возрасте командовали батальонами и полками. А здесь человек сам с собой правиться не может. В авиации от таких только и жди неприятностей. Ступак потоптался на месте, внимательно посмотрел на аккуратную инструментальную сумку суходола. Вроде к слову сказал, «У тебя, Петрович, в сумке полный ажур. К тебе, случайно, моя отвертка не приблудилась?» Думал, в гостинице оставил. Телек чинил. Сбегал пусто. А инженер дал команду все сумки представить на проверку. Суходол нащупал в кармане комбинезона ручку небольшой отвертки. Третий день носил ее с собой. Отвертка была без клейма, которые должны иметь все инструменты. Значит, ее хозяин, потеряв клейменную, заменил своей. Правда, на ней имелись какие-то знаки, нацарапанные гвоздем или шурупом, но сделаны они скорее для себя, чем для проверяющего. Суходол достал отвертку, она блеснула на его широкой ладони. «Не твоя ли?» спросил как можно безразличнее. «В домике техсостава поднял». Как ждал этой минуты Суходол? Он не мог раньше объявить об отвертке, тогда бы не найти ее хозяина. А он сам пришел. «Ну-ка, дорогой!» «Говори, рассказывай». «Точно, там!» — обрадовался лейтенант. «Моя красавица!» Вот даже ножечком нацарапана. «И-С!» — показал на меточке. В кармане оказалась дыра. Ступак сунул в карман руку и пошевелил указательным пальцем под комбинезоном, демонстрируя дыру. Накануне вечерком малость того выразительно щелкнул себя по горлу и доверительно сообщил. В голове стоял шумок. В такой ситуации не то, что отвертку. Голову потеряешь. Посочувствовал суходол, опустив отвертку обратно в карман. За смену, наверное, десятки раз СО пришлось проверять. Как положено, стартовый осмотр. На твоей тоже. Был полный порядок. На моей? Что-то не помню. Когда же это? «Без техника самолета вроде не положено смотреть машину, и записи никакой нет». Суходол произнес эти слова спокойно, без тени упрека или недовольства, словно сообщал незадачливому ученику общеизвестной истины. «Да ты в то время помогал Тюрину!» «Еще не понимая, что плывет в расставленной сети, уточнил ступак. Майор Гайдай пожаловался на работу одного датчика». И он, техник по электроспецоборудованию, заглянул за приборную доску. «Вот теперь можно и точку поставить», — решил Суходол. Глядя в упор на лейтенанта, четко сообщил. «Товарищ Ступак, вашу отвертку я нашел возле своей машины». И об этом сразу же доложил инженеру полка. Нет, инженеру он еще не докладывал, но отрезал все сомнения Ступака». Пусть считает, что этим вызвана команда проверить инструментальные сумки. А теперь можно будет и доложить майору Куваеву высказать предположение о причинах пожара на самолете. Ступак струхнул не на шутку. Губы его до этого, растянутой иронической улыбкой, сухо поджались. Голос стал заискивающим. Стоит ли, Степан Петрович, из-за какой-то отвертки поднимать шум? Ну, схлопочу я для коллекции еще одно взыскание. Через год уволюсь, все спишется. Так что давай мою красавицу, я в долгу не останусь. Коньячок за мной. Протянул руку, но суходолб похлопал себя по карману, где лежала отвертка, покрутил головой. Нет, возвращать он ее не станет. Пусть пока полежит у меня. Все обойдется, будет один разговор. Не обойдется, другой. Только понять ты должен. Нам летчики жизни своей доверяют, а ты ее коньячком меришь. С обидой заметил суходол, словно речь шла о его собственной жизни. Подхватив сумку, ушел со стоянки самолета, на которой вопросительным знаком остался стоять ступак. Майор Куваев только что возвратился с места вынужденной посадки десятки. Комиссия закончила работу, сделала выводы. Теперь можно доставлять машину в технико-эксплуатационную часть, возрождать ей жизнь. Посадка хотя была и вынужденной, но с минимальными повреждениями. Так что самолет можно будет снова ввести в строй. И это радовало инженера. Заметив техника суходола, позвал его. Старший лейтенант... По привычке поправив берет поспешил к майору. Куваев видел, как после ЧП потемнел лицом техник, с каким нетерпением ждет результатов комиссии и не стал томить дальнейшим ожиданием. Комиссия пришла к выводу, Степан Петрович, пожар возник за приборной доской. Если бы майор Гайдай катапультировался, этого выявить, может, и не удалось бы. И тогда Суходол вытащил из кармана злополучную отвертку, протянул ее инженеру, скороговоркой сообщил. Чуял мое сердце. Но до вывода в комиссии говорить не стал. Лейтенант Ступак осматривал электрооборудование перед вылетом. Меня не предупредил. Я бы проверил его работу. Вот и след оставил. Потерял отверточку возле десятки. Только что искал ее. На меточке обратил внимание, обрадовался, видите, и С. Игорь Ступак. Для инженера полка такая вещь, хотя и была неприятна, но вносила определенную ясность. Комиссия, конечно, запишет причину летного происшествия на технический состав, а это минус в работе инженера полка, его службы. Майор Куваев будет отвечать в первую очередь. Лейтенант Ступак во вторую. Так в армии заведено. Бывает, что цепочка взысканий и показаний взлетает до самой высокой ступеньки лестницы. Меняются формулировки, разный бывает степень наказания, но суть одна. Командир или начальник всегда в ответе, даже за неизвестного ему рядового или лейтенанта. Часто страдали совсем невиновные. Об этом говорили на собраниях и совещаниях, но система наказаний не менялась. Лейтенант Ступак не стал затуманивать обстоятельства, искать оправдание. Да, возможно, допустил оплошность в спешке, вылет за вылетом, механиков не хватает, кто в наряде, кто на других работах. Вот и приходится самому лазить по самолетам. Чистосердечное признание, как считал Ступак, должно быть учтено при определении меры наказания. А его-то Игорь не особенно опасался. Судить не будут. Из армии, если уволят, будет рад. Все равно больше двух лет служить не намерен. Но вскоре он понял, что ошибся в прогнозах. Бравада быстро прошла, а тучи сгущались. Когда в полку стало известно о виновнике летного происшествия, Ступак не встретил сочувственного взгляда, не услышал слова поддержки. Люди, хорошо знавшие цену войсковому товариществу, отвергали того, кто его предал, кто своей беспечностью поставил под угрозу жизнь летчика. Такого не прощают. И тогда Игорь Ступак бросился искать защиты. Русаченко перебирал пережитое за годы службы, словно и ее. А начал он службу в конце войны. Хотя шла она к своему победному финишу, Но лейтенант Русаченко успел понюхать пороха, познал страх смерти и радость победы. К тому времени немец в небе уже был далеко не тот, что в начале войны, но дрался здорово. И лейтенанту Русаченко в первом же воздушном бою была бы хана, не окажись его ведущим опытный летчик. Он сумел не только защитить пару, но и сбил мессера, выскочившего из-за облачной засады, когда пара Як-3 возвращалась из разведки. Капитан совчук на посадке пропустил вперед ведомого, затем сел сам. Зарулив на стоянку, отбросил фонарь кабины, подождал, пока подойдет молодой летчик, весело спросил. — Ну что, Миша, напугал тебя фриц? — В следующий раз широко не развивай варежку капитан пошире раздвинул возле рта ладони рук, показал, как это бывает. — В бою не ты, так тебя. Ледеть надо в оба. Сейчас, хотя и весна, но немец, как оса поздней осенью, жалит больно. Капитан поднялся из кабины, снял парашют, расстегнул меховую куртку и на груди блеснул против весеннего солнца красно-голубой эмалью орден Красного Знамени. Спрыгнув на снежную твердь полевого аэродрома, отошел от самолета, увлекая за собой лейтенанта. Закурил и начал разбор вылета. На всю жизнь запомнился он Русаченко. И по сей день слышится в ушах голос капитана Савчука. Его речь с украинским акцентом. Хотя то, о чем говорил командир звена, много раз слышал и в летной школе от инструктора, и от других летчиков. А вот испытал все на себе, совсем по-другому воспринял. «Кто первым увидел, наполовину победил», — говорил капитан Савчук, жадно затягиваясь табачным дымком. «Поднялся в небо, крути головой на 360. Врага не бойся, но им не пренебрегай. Только сбитый противник не страшен. А В бою голова должна быть холодная, сердце горячее». Руки сухие, спина мокрая. Победа рождается на земле. В небе ей только имя дают. Савчук словно диктовал афоризмы летного мастерства. Признайся, ты шел на бой, как на подвиг. А надо, как на работу. Трудную, но необходимую. С деловым настроем. Без колебаний, с верой в себя, в свое оружие. А вообще-то ты держался молодцом, Миша. Неожиданно похвалил капитан. Особенно, когда помнился. Неплохо мне помог. Так что разделим победу пополам. Из тебя выйдет хороший летчик. Положил руку на плечо лейтенанта капитан, словно благословил на службу небу. Жаль, вскоре ушел капитан Савчук в соседний полк командовать эскадрильей. Но когда лейтенант Русаченко перед самым концом войны сбил своего мессершмитта, дозвонился, поздравил. А потом Михаил Русаченко записали еще одну победу в групповом бою — «Фокки-Вульф». На том война для него и закончилась. А Савчуке через несколько лет случайно услышал, когда начала авиация готовиться к переходу на реактивную технику. Не допустила медицина фронтового летчика к большим скоростям, высоким потолкам. Списался майор Савчук — Уволился в запас. А Михаил Русаченко даже врачи позавидовали. Здоровье без царапин. На миг 15 Русаченко вылетел в числе первых летчиков полка. Чудно вначале казалось. Летишь на трубе? Нет впереди винта. Обзор прекрасный. но чуть зазеваешься — занесет за облака. Под трубой бушует пламя, тяга бешеная. Скорость хотя и дозвуковая, но не сравните с винтокрылой. Одним словом, реактивная авиация. Потом была Академия. Туда ушел с должности командира звена. Возвратился заместителем командира полка полетной подготовки. Точь-в-точь, -точь, как Черемшин. В МиГ-15 их уже не было. Пришли другие, более скоростные машины. А когда назначили командовать полком... Пришлось осваивать самый современный по тому времени истребитель-перехватчик, сверхзвуковой. Сейчас уже о новом типе поговаривают. Эх, полетать бы на таком. Придется ли? — кольнуло в сердце. Вон какую заботу проявило начальство. В августе угнало его отпуск. Да неудачно получился отпуск. Без него в полку словно черт наколдовал. Новый заместитель зеленоват, и в беда в полку вроде с его именем связано. Но, видимо, комиссар прав. Есть в Черемшине что-то такое, что заставляет с уважением к нему относиться. Характер? Не только. Летное мастерство. В полку немало первоклассных летчиков. Что ж тогда? Может, высокая техническая грамотность? Когда майор Черемшин читает лекцию... Спешит на него весь летный состав. Командира полка так не слушают, как его заместителя. И надо отдать должное, Черемшин в теории разбирается на самом современном уровне. Учебную базу переоборудовал. За командный пункт взялся. Автоматизированную систему управления знает, конечно, получше командира полка. Ну что ж, закономерно. Когда учился в Академии, Михаил Русаченко о такой системе еще речи не вели. Пришлось ее осваивать, как говорится, без отрыва от командования полком. А не увлекается ли новый заместитель? Русаченко вначале даже подумал, не явилось ли летное происшествие следствием какого-то эксперимента Черемшина. С командиром второй эскадрильи, майором Гайдаем, он сошелся быстро. Чертят схемы, пишут формулы, спорят, как мальчишки, выхватывают друг у друга макеты самолетов, выделывают с ними замысловатой фигуры пилотажа. Но такой опытный летчик, как Гайдай, оплошности в воздухе допустить не мог. Ладно, комиссия уже сделала выводы. Разбор происшествия назначен на понедельник. А завтра суббота. Надо съездить к Гайдаю в госпиталь. Все оказалось проще и лично для Русаченко неприятнее. Конкретным виновником происшествия был лейтенант Ступак. Досмотрев программу «Время», Русаченко собрался уже отдохнуть после трудного дня. Одному в квартире было неуютно, даже пожалел, что оставил жену в санатории. От сына и дочери получил по письму. Сын Сашко уже звеном командует. Летает на севере, обещает в октябре заехать с семьей по пути в санаторий. Дочь Света пишет о муже, тоже военном летчике, о детях. Слава летает. Я людей лечу. Дети растут. Вот и все наши новости. Как там вы? Папа летаешь еще? Мама, смотри за ним, не прозевайте, когда надо будет идти на посадку, предупреждает дочь. Ишь ты! Даже слегка огорчился Русаченко. Тоже мне представитель медицины. В дверях раздался звонок. Русаченко насторожился. Может, посыльный штаба? Есть такая манера у кое-кого из полкового руководства. Хорошую весть сообщать командиру лично, а с дурной посылать солдата. Русаченко открыл дверь и увидел Игоря Ступака. Вот уж кого не ожидал. Хотя и была мысль вызвать племянника, поговорить с ним, но решил, что лучше сделать это в рабочее время. А тут он сам явился. Делать нечего, надо проявлять родственные чувства. Заходи, Игорь. Хотя и поздним, но гостем будешь. Переступив порог, Игорь переминался с ноги на ногу, не знал, как себя вести. То ли как подчиненный полковник Русаченко, то ли как племянник дяди Миши, которым гордился с детства. Всем дружкам рассказывал, его дядя летчик, На войне фашистов сбивал, сейчас летает на реактивных самолетах. Когда дядя Миша приезжал в отпуск, подросток с завистью смотрел на его летную фуражку с голубым околышем и золотым крабом, над которым распластались такие же желтые крылышки. И решил тогда Игорь стать, как дядя, летчиком-истребителем. Но друг отговорил, начал убеждать — Будешь всегда привязан к аэродрому. Техника сейчас знаешь какая? В случае чего на обочину дороги не срулишь. Оклад у летчиков, конечно, хороший. Да только для чего он, если ни в праздник, ни в будни сам себе не принадлежишь? Выпить с друзьями не смей. Врач каждое утро щупает пульс, требует дыхнуть, как автоинспектор на дороге. Откуда у дружка такие сведения? Игорь спрашивать не стал но дрогнул. Больше всего он боялся дисциплины. Что будет принадлежать не сам себе, кто-то другой будет им распоряжаться. Игорь был единственным сыном, мать работала на ткацкой фабрике, отец — мастером на заводе. Все, что было нужно и не нужно, у Игоря было. Не хватало только трудностей. Еще древние мудрецы говорили — Если человек не испытывает никаких трудностей в детстве, ему следует купить их за большие деньги. Деньги у родителей, хотя и небольшие, но были. А от трудностей сына они оберегали. Мечту о военной авиации Игорь легко оставил, поступив в политехнический институт. Во-первых, он был рядом, в одном городе. Во-вторых, там тоже работал дядя брат отца. Так что в жизни Игоря добрые дяди играли немаловажную роль. Вот и сейчас лейтенант Ступак надеялся и даже почти был уверен, что родство выручит. Мать письмо прислала, привет передает. Игорь вытащил из кармана для убедительности конверт, вот и решил зайти. — Белыми нитками шьешь, племянник, — подумал Русаченко. — От его взгляда не ускользнуло, как, проходя в комнату, Игорь в передней не переменул заглянуть в зеркало. Чистеньким. А приятненьким хотел выглядеть. И руки белые, чистенькие. Не такие, как у Степана Суходола, почерневшие от масла, металлических ключей, зимних морозов и летнего зноя. «За привет спасибо», — ответил Русаченко. «Я тоже в санатории получил от твоей матери письмо». Обижается, редко пишешь. А что и сообщать? Одни неприятности махнул рукой Игорь, тем самым сделал шажок ближе к цели своего визита. Да, неприятности у тебя большие, жестко подтвердил Русаченко, будто вылил на гости ушат холодной воды и сразу же добавил, и не только у тебя. Инженер полка сказал, что пожар на десятке произошел по моей вине и меня будут привлекать к ответственности. — Да, отвечать придется, — сказал Русаченко с строгим тоном, так неподходящим для домашней обстановки. На такое Игорь не рассчитывал. Думал, До, что дома дядя будет к нему снисходительнее. — У всякого может случиться, — обиженным голосом заметил Игорь. Русаченко, ходивший по ковровой дорожке, остановился напротив сидевшего в кресле племянника. «У всякого, говоришь?» «Нет, Игорь, не греши на всех. У Суходола не может быть такого. Он человек ответственный. Ты службу воспринял как повинность, от которой быстрее хочешь избавиться. А она служба, особенно в авиации. Такого неуважения к себе не прощает». Я не готовился быть лейтенантом. Я учился на гражданского инженера. В глазах ступака блеснул злой огонек. Зачем меня призвали в армию? Сейчас не война. Я будущий инженер-конструктор. А тут бегай с отверткой. На слове «отвертка» словно споткнулся. Обиженно засопел. Русаченко заходил из угла в угол, все больше раздражаясь тем, что Игорь не понимал, Или не хотел понимать элементарных вещей. Служба в армии — долг. Обязанность каждого здорового мужчины. А он ее воспринимает вроде наказания. Да, что-то меняется в отношении к армии. Может, потому что мало знают о ней. Русаченко снова остановился напротив Игоря. И тот уловил в его глазах скрытый гнев. Понял. Перед ним не дядя. Командир попытался подняться, но ощутил на плече тяжелую руку. Не война, осаживая Игоря, тихо переспросил Русаченко, ощутив под широкой ладонью тонкое плечо юноши и на нем погон с двумя звездочками. Подумал, не по плечу ему эти погоны, но сказал другое. «Это ты правильно отметил». Сейчас не война. Поэтому и надо учиться воевать, пока небо ясное. Когда грянет гром, может быть поздно. Что а это я ему прописные истины читаю, с сожалением подумал Русаченко. Не о том он заботится. И ему вдруг стало горько от того, что вот сидит перед ним человек кровного родства, но далекий от него по духу. Потому, как понимает смысл жизни? Такие, как Игорь, взрослеют поздно, и им это выгодно, меньше спроса. Нет, защищать племянника он не будет, не имеет права, не пойдет ни против долга, ни против совести. Игорь это понял. Поднялся, взял в руки фуражку и с видом обреченного спросил, что же меня ожидает? Какое наказание? Не знаю. Не я один буду принимать решение, ответил Усаченко. Он действительно еще не располагал всей необходимой информацией, не знал, насколько велика вина лейтенанта Ступака. Но помни, ты офицер. Наберись мужества ответить за свой поступок. Когда Игорь уже шел к двери, не попросил, а потребовал. Только не смей матери жаловаться. Сам знаешь, у нее больное сердце. После ухода племянника Русаченко разволновался, долго не мог уснуть. О чем только не передумал, чего не вспомнил. Задремал далеко за полночь, но проснулся в свое время. Сделал физзарядку, принял холодный душ и начал собираться в летную столовую на завтрак. Услышал, как к подъезду подкатила легковая машина. Выглянул в окно и обрадовался. Из такси выходила Мария Семеновна. Однако встретил жену на пороге вопросом. «Что же ты, мать командирша, приказ нарушила?» Мария Семеновна не обратила на этот упрек внимания, обняла мужа, посмотрела ему в глаза. «Э, да ты, вижу, ноченьку не спал. Кутил здесь без меня» повернула на шутку, сразу поняв, как нелегко переживает муж неприятности. «Ну вот и тыл прибыл», — с облегчением подумала Русаченко. «Теперь должно быть легче». Мария Семеновна расспросила о происшествии. Гайдая и его семью она знала хорошо, дружила с Натальей Павловной. Михаил Кузьмич не считал нужным скрывать от жены то, о чем говорит весь полк. «Жена лишнего». За ворота не вынесет, а добрый совет может дать. За четверть века семейной жизни Мария Семеновна пережила не одно чужое несчастье, всегда принимала в нем близкое участие. Разбирая вещи, она рассказывала, когда ехала, а когда стала выкладывать из корзины ветки крупного золотистого винограда, сказала: Надо в госпиталь съездить, Сергея Савича проведать. Слава Богу, что жив остался. Как себя чувствует, скоро узнаем.